Память преподобного Евореста Святой Еворест, родом из Малой Азии, Галатийской епархии, имел родителей знатных, но имена их неизвестны. Императором в Византийском царстве тогда был Лев, жестокий гонитель иконопочитания, который погиб от меча, восприяв таким образом достойную, как богопротивник, кончину. Преемником его был Михаил, который также с подозрительную неприязнью относился к православию. Его арест отрок, приходя в совершенный возраст, получил достаточное образование и был по-апостольски для всех всем родителям благопокорен, к товарищам и соседям добро расположен, чужим и своим достолюбезен, всегда я во всем правдив и ко всем предупредителен своей любовью. Сотрочество, таким образом, его арест возгорел желанием жить по божественным заповедям и возлюбил иночество. Между тем отец его отправился по своим делам в Константинополь, пошел туда же вместе с ним и его арест. Там он был принят неким родственником своим, Патрицием Врениннем, достигшим почетного общественного положения. Через несколько дней после того царице Феодоре нужно было отправить посольство к болгарам. Послом назначен был вышеупомянутый патрицей вренений. Он взял с собой и честного его ареста. Когда они дошли до некоего места, называемого Скупель, то остановились и прожили там некоторое время. Здесь блаженный его арест по особому некоему обстоятельству... Устроением Божиим получил сан пресвитера, а затем, проводя подвижническую жизнь, воспринял он и то, к чему всегда с любовью стремилась душа его, постригся в монашество, возложив на себя таким образом столь вожделенное ему ермо Господня. Случилось ему в это время приобрести книгу преснопамятного Ефрема. Прочитав ее и увлекаясь предлагаемым в ней назиданием, Еварест стал ревностным исполнителем благочестивых наставлений Ефрема, а такое его душевное настроение и добродетельная жизнь привели к тому, что ему вручили охранительные для путешествия письма и с молитвою отправили его в студийскую обитель. Прибыв в эту обитель, он был принят в нее и всецело посвятил себя иноческим подвигам, и, усмотрев одного из братьев, особенно высоко стоящего в духовной жизни, Сблизился с ним и прилагал труды к трудам, соревнуя этому брату в восхождении к совершенству, хотя другие и не примечали того. Пища его состояла из малого куска хлеба, притом сухого. Вареную же пищу его арест принимал только один раз в неделю. О других же его подвигах и трудах невозможно и пересказать. Довольно упомянуть, что на плечах своих по ногому телу он носил тяжелые железные вериги, И чресла его были опоясаны. И всех он превзошел тогда добродетельной жизнью своею и, прожив так богоугодно семьдесят пять лет, предал дух свой Господу.